Военный союз славян на Карпатах в VI веке Продолжительный вооруженный напор карпатских славян на империю смыкал их военные союзы. Карпатские славяне вторгались в пределы Восточной империи не целыми племенами, как германцы наводняли провинции Западной империи, а вооруженными атагами или дружинами, выделявшимися из разных племен. Эти дружины и служили боевой связью отдельных разобщенных племен. Находим следы такого союза, в состав которого входили именно восточные славяне. Повесть временных лет, по всем признакам, составлена в Киеве. Составитель ее с особенным сочувствием относится к киевским полянам, отличая их кроткие и тихие обычаи от зверинских нравов всех других восточных славянских племен, да и знает о них больше, чем о других племенах. Она ничего не говорит ни о готах Германариха, ни о гунных, вскоре после него затопивших его царство. Но она помнит ряд более поздних вражеских нашествий, испытанных славянами, говорит о болгарах, обрах, хазарах, печенегах, уграх. Однако до Хазар она ничего не запомнила о своих любимых полянах, кроме предания об основании Киева. Народные потоки, пронесшиеся по Южной России и часто дававшие больно чувствовать себя восточным славянам, как будто ничем не задевали восточного славянского племени, ближе всех к ним стоявшего, полян. В памяти киевского повествователя XI века уцелело от тех далеких времен, Предание только об одном восточном славянском племени, но таком, которое жило далеко от Киева и в 11 веке не принимало видного участия в ходе событий. Повесть рассказывает о нашествии аваров на дулебов в 6-7 VI веках. Те же огры воевали со славянами и покорили дулебов, тоже славян, и притесняли женщин дулепских. Собираясь ехать, обрин не давал запрягать ни коня, ни вала, а приказывал заложить в телегу трех, четырех, пятерых женщин, и они везли его. Так мучили они дулебов. Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их бог. Перемерли все, не осталось ни единого обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня «Погибошааки обре».